Глава двадцать Из Окхерста в Танбридж.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 Муж, отправлявшийся навстречу битвам и опасностям, сыновья, уезжавшие в школу, каждый в свой черед исчезал за этими зелеными деревьями, чтобы соизволение небес вернуться в назначенный срок и принести любящей и маленькой семье радость и счастье. Не говоря уж о женской природе вообще, а она, разумеется, много этому содействует, досуг и созерцательная жизнь, которые ведут у домашнего очага нашей женщины, взращивают в их душах нежность и верность.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 Так кто мы все такие, чтобы быть особенно учеными, uh -huh. мудрыми или занимать в мире первое место? Его Королевское Высочество, главнокомандующий Мартин Ламберт, полковник, а Джек Хайт, который трусит позади нас, был солдатом, а теперь он честный достойный грум. Пока мы все, каждый на своем месте, стараемся как можно лучше выполнять свои обязанности, то не имеет никакого значения, высоко это место или низко.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 Пришпорим к лошадей, иначе мы доберемся до Уэстера только к ночи».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 «Вот так они все, мистер Уоррингтон. Мы выхаживаем наших детей от лихорада, кори, коклюши и оспы, Мы отпускаем их в армию по ночам, не смыкаем глаз от страшных мыслей. Мы горюем в разлуке с ними, а они приезжают домой на неделю-две в год или, может быть, раз в десять лет, чтобы после всех наших забот и тревог вдруг появилась девушка с красивыми глазами, и наш мальчик покинул нас навсегда и даже не вспоминал про нас. «Ну, скажи, пожалуйста, душенька,